Глава 15. В голове проносится несколько вариантов дальнейших действий, пока я спускаюсь вниз, цепляясь за шершавые ветки. По моим прикидкам, у нас не больше часа до встречи с этой безжалостной лавиной. Демоны двигаются неспешно, без намека на усталость. В отличие от людей, им чужда потребность в отдыхе и сне. «Конечно, они могут спать, но скорее для удовольствия, чем по необходимости. Так они эффективнее усваивают чужую энергию». «Ну, так что там?» — шепчет Райдо, вняв, наконец, моим предостережением. «Слезай и сам посмотри, умник», — отвечаю я с нарочито невозмутимым видом. «Вот и полезу», — огрызается он, но с напускной неловкостью хватается за ветки. Я уверен, что представитель весенней грозы лишь играет на публику, добавляя драматизма. Любит он это дело. Ему бы не в бордель записаться, как я думал поначалу, а в труппу бродячих артистов. Успех был бы гарантирован. Товарищ продолжает ворчать под нос, изображает тщетные попытки взобраться наверх. С его уровнем владения кей по можно скакать так же легко, как обезьяне у джитсу орехи щелкать. «Пойдем уже!» — я хватаю его за руку. «Дело, дрянь, там целая орда, и она прет прямо на нас!» «Ты верно шутишь, Зена!» — не верит своим ушам Райдо, но попытки взобраться на дерево все же оставляет. Я тащу его за собой, спеша к сержанту. «А теперь, похоже, что я поясничаю. рычу сквозь зубы. «У нас большие проблемы!» Выслушав меня, Волкан мрачно кивает, подтверждая мои слова. У нас действительно серьезные проблемы, вы сами видели, что творится на этом участке фронта. На спешно собранном совете присутствуют несколько старших гвардейцев, а также мы с Райдо, как представители новобранцев. Остальные бойцы торопливо собирают пожитки, так и не успев толком поспать. Я показываю направление, откуда приближается демоническое воинство. Волкан посылает нескольких разведчиков к ближайшему высокому дереву, оттуда должно быть видно наступающую Орду. Гвардейцы ловко карабкаются ввысь, растягиваясь вдоль ствола живой цепочкой. Так можно незаметно передавать сигналы жестами и даже в полголоса. Сержант расстилает потрепанную карту на поваленном бревне, еще не успевшим покрыться мхом. Старшие командиры требовательно смотрят на него. «Что будем делать, командир?» В их голосах проскальзывает дрожь. «Все они не понаслышке знают о демонах и хлебнули лихо в боях с ними». А теперь на нас идет целое полчище этих исчадей. Настроение у всех хоть в петлю лезь. Волкан мрачно супит брови и стискивает пальцами торчащий из бревна сухой сучок, мигом превращая его в труху. «Не встревайте, остолопы!» Приглушенно рявкает он на подчиненных. «Отряд разделился!» Прибегает с докладом один из дозорных. «Показывай!» Сержант требовательно тычет пальцем в карту. Теперь ясно, зачем он отправил на дерево опытных разведчиков. Боец Спора указывает места на свитке. Большая часть демонов сместилась и теперь идет прямо на основной лагерь. Можно сказать, прет в руки капитану Рельнару. Да только многозначительного взгляда сержанта достаточно, чтобы пресечь ненужные рассуждения и причитания. Гвардеец сглатывает и продолжает. Поменьше отряд, около пяти сотен голов, сохранил прежний курс. Эти твари выйдут точно на нас, причем ускорились заметно. Будут здесь от силы через полчаса, возможно, раньше. Трупоеда мне в жены, не сдерживается волкан. Живо рыть укрытия. Даже если там одна мелочь, нам с такой оравой без техник не совладать. А судя по скорости, их основные силы будут не так далеко позади. Тогда нам точно конец. Сержант! Стреваю я. «Может, стоит отправить предупреждение в лагерь?» «Ишь, умный какой выискался. Аристократ, что ли?» С сарказмом прожигает меня взглядом командир. «Еще какие советы найдутся? Ты в курсе, что любая техника мигом приманит этих гнит, а мы здесь как на ладони?» «Сержант, если позволите, не любая!» — вклинивается Райдо. «У моего клана есть особый метод применения ки, не требующий большого количества духовной энергии. Я мог бы...» «Что ж ты раньше молчал, пень лесной?» Багровеет от ярости сержант. «Действуй!» Прежде чем приступить, товарищ поясняет суть задумки. Оказывается, это и не техника вовсе, а скорее редкий дар, способность общаться с некоторыми зверями и птицами. Не подчинять их, а договариваться по-хорошему. Пока вулкан строчит послание, мы с умником обшариваем окрестности в поисках птичьих гнезд. Демоны не жалуют животных, если те, конечно, не источают избыток жизненной энергии и ки. Так что выбираем самых неприметных пташек. Вороны нам нужны, вороны не подойдут. Сам ведь знаешь, они разные бывают, лукаво подмигивает Райдо. Найти бы трехглазого, да они редко остаются там, где демоны промышляют отрывисто киваю. Одно из наших поместий стояло в лесной чаще, киваю я, вот и изучал окрестную живность от скуки. Я неуловимо ловлю светки одного ворона оплетающим побегом, пустив в него тончайшую струйку ки. Умник тоже ловит парочку, но чуть позже. Он картинно вздыхает, признавая мое первенство, впрочем, это скорее ребячество, чтобы хоть как-то унять нервы. Пока аристократ возится с воронами, налаживая свой хваленный контакт, я вновь взбираюсь на дерево, чтобы оглядеть окрестности. Демоны уже совсем близко, пора торопиться к вулкану. Сержант как раз заканчивает писать несколько посланий. Мы привязываем их к птицам и даем тем волю. Остальные бойцы тем временем спешно готовят укромные места для засады. Тренированные и усиленные культивацией кей-тела позволяют быстро выкопать несколько десятков неглубоких ям под кустами и меж корней, умело маскируя следы. Чтобы убрать следы и замаскировать наши укрытия, все же приходится использовать земляные техники. Однако сразу после них в дело идут особые защитные печати, без них демоны мигом бы нас учуяли. Война против этих тварей длится уже столь долго, что за прошедшие века империя разработала немало способов противодействия им. Все приготовления завершаются буквально в последний момент, передовой отряд демонов уже вот-вот ступит под сень рощи. Демоны яростным вихрем врываются в лес, а нам остается лишь затаиться в своих норах, словно дохлым кротам. Твари безжалостно выжигают рощу, но, к счастью, не обнаруживают наших укрытий. Эти существа больше похожи на тупых животных. Низшие разорители, демонические псы, уступающие в сообразительности даже обычным собакам. Мы пережидаем, пока они пронесутся мимо, и лишь затем несколько разведчиков осторожно выбираются на поверхность. Однако не все демоны покинули лес. Около двух дюжин замыкающих все еще рыщут вдали меж узловатых деревьев. В умных книжках Ферона такие отряды называли арьергардом. Наши разведчики вскоре возвращаются с докладом, и Волкан принимает решение скрытно отступить. «Если мы привлечем внимание этих тварей, сюда может вернуться вся Орда или ее часть», — мрачно говорит сержант. «Сражаться с ними нет никакого смысла. Наша задача — спасти окруженный отряд, а не искать новых неприятностей на мягкие места. Уходим». Нам удается благополучно покинуть временное убежище. Основные силы демонов ушли далеко вперед, и наш побег остается незамеченным. Те же, кто задержался в лесу, занимаются дотошным прочесыванием местности и двигаются крайне медленно. Мы перемещаемся короткими перебежками, скрываясь в густых зарослях. Отряды демонов попадаются все чаще. Такое чувство, что они следуют за той армией, с которой мы разминулись в роще. Пусть мы и передвигаемся пешком, но покрываем куда большее расстояния, чем всадник на добром коне. Если он, конечно, не духовный. Группы идут порознь, но держат друг друга в поле зрения. Лишь самые опытные бойцы уходят далеко вперед, регулярно возвращаясь с разведданными. По пути нам встречаются свежие пепелища, несколько сожженных дотла деревень и небольшой городок. Волкан поясняет происходящее, обращаясь в основном к нам. Зеленым новичкам. Матеры и гвардейцы и так все понимают. Слушайте сюда, щеглы, цедит сержант, указывая на обугленные развалины. Запоминайте, как действуют эти твари. Для демонов люди всего лишь пища. Конечно, сильные практики вроде вас для них особый деликатес, но и простые и смертные вполне сгодятся на корм. Мы для них будто скот, только пока не прирученный. Пощады не будет никому. Причем в дело пойдут и живой, и мертвый. Понятно, потому и трупоеды. От деревни остались лишь дымящиеся головешки, но ни одного человеческого тела не видно. Все они пошли в брюхо демонам от мозга до костей, целиком, словно обычная снеть. Не дай боги так помереть. «Сержант, а почему пожарища еще тлеют?» — удивляюсь я. «Разве эти земли не захвачены давным-давно?» Толковый вопрос, Зена одобрительно кивает Волкан и взмахом руки велит продолжать путь. Наш отряд переходит на бег. Торвальд и Изаар тоже держатся поблизости, жадно ловя каждое слово опытного командира. «Как я уже сказал, для демонов мы все равно, что скотина», продолжает сержант на бегу. «А что происходит со скотным двором, когда там кончается вся живность? Он больше не нужен». Вопрос риторический, но Райда все же не удерживается от уточнения. «Выходит, они все это время держали здесь людей про запас, чтобы было чем подкормить проходящую армию?» В его голос извинит плохо сдерживаемый гнев. «Но почему же мы не освободили их раньше?» «Я, кажется, переоценил твою сообразительность, умник». Волкан замахивается для подзатыльника, но парень ловко уклоняется. «Видно, из тебя боец куда лучше, чем мыслитель. Мы просто не в состоянии спасти всех». Хорошо, хоть сумели так долго сдерживать захватчиков. А когда один из отрядов все же попытался вызволить пленников, сам угодил в ловушку. Теперь нам предстоит вывести остатки этого отряда вместе с уцелевшими гражданскими. Это не похоже на то, как Ферон описывал демонов, называя их хаотичной и своевольной массой. Такая предусмотрительность, как создание пищевых запасов на пути исследования крупных армий, требует определенного тактического и стратегического мышления. Выходит, или информация учителя о враге устарела, или что-то поменялось совсем недавно. У тварей появился настоящий лидер? О таком даже думать не хочется. Мы добираемся до города с последними выжившими, тот лежит в стороне от движения основной массы вражеских сил, лишь под конец второго дня. Рейльнар немного просчитался со сроками. Бесконечные стычки с демонами сильно замедлили наше продвижение. Высланная вперед разведгруппа возвращается с неутешительными вестями. Ее командир докладывает. Город кишмя кишит демонами. Пробиваться придется с боем, либо попытаемся проскользнуть незамеченными. «Никаких боев!» — вздыхает Волкан, но ругательств не произносит. «Эти два дня почти без сна даются нелегко, усталость и напряжение берут свое». Однако сержант сохраняет хладнокровие и собранность. Сейчас в глубоком тылу врага ссоры и брань лишь внесут разлад в наши ряды. Вы уверены, что горожане вообще уцелели? Негромко озвучиваю я то, что витает у всех в уме. Разведчик отрывисто кивает, предпочтя не объясняться перед новичком. Тем временем Степняк, поразмыслив, отдает приказ. Пойдем несколькими группами. Сперва разведчики найдут нам подходящий маршрут. Затем двинемся следом, разбившись на пару-тройку отрядов. Когда доберемся до выживших, объединим усилия и рванем на прорыв. Хотя я все же надеюсь, что сумеем уйти так же тихо, как пришли. Припасен у нас для этого один козырь в рукаве. Да и как мы, по мнению руководства, должны вывести обычных людей, когда повсюду снуют демонические шайки?» Летающих кораблей почему-то не завезли. Тщательно изучив подступы к городу, разведчики находят относительно безопасный путь. Подступы охраняются в основном стражами, в отличие от примитивных, подобных «зверью-разорителей», чья тактика предельно проста – броситься на врага и рвать в клочья. Эти оправдывают свое название. Они невероятно живучи и владеют мощными оборонительными техниками. Осторожно обойдя несколько патрулей этих закованных в костяные доспехи исполинов, мы проникаем в город через пролом в стене, неотступно следуя за проводниками. Улицы завалены обломками рухнувших зданий, но ни единого трупа не видать. Наш отряд возглавляет один из ветеранов-гвардейцев. Мы общаемся знаками и крадемся гуськом, не отставая друг от друга. На одном из перекрестков, где уцелело несколько домов, нам преграждает путь страж в массивном панцире, а с ним свора разорителей, похожих на диковинных зверей. Эти демоны ходят на четвереньках, обладая тремя-четырьмя парами лап, а их морды вытянуты и усеяны клыками. Нам ничего не остается, кроме как укрыться в полуразрушенном храме Аранга, пробравшись туда через разбитое окно. Как ни странно, святилище почти не пострадало. Обвалилась лишь часть крыши, засыпав обломками алтарь перед величественной пятиметровой статуей. В воздухе парят горящие свечи, пламя которых не гаснет и не тает. Я слышал о таких местах лишь в легендах. Это один из древнейших храмов. «Переждем пока здесь», — командует высокий гвардеец, сняв шлем. Он подходит к алтарю. Почтительно склоняет голову перед статуей И опускается на одно колено Вдруг причудливая пляска теней На стенах обретает зловещий смысл Я чувствую, как стремительно растет Чужое присутствие Неожиданно одна из теней Вытягивается в направлении нашего командира Отрываясь от пола За ней устремляются и другие Извиваясь подобно щупальцам «О, великий я ранг!» Потрясенно выдыхает гвардеец В тот же миг теневые отростки обращаются на лету в острейшие лезвия.